Теперь давайте рассмотрим, насколько немцы нас превосходят в техническом плане. По большому счету реального превосходства как такового нет. Своим военным искусством они добиваются подавляющего превосходства на нужном им направлении, прорывают фронт подвижными соединениями и проводят окружение. Затем подтягивают полевые армии, создают сплошной фронт и все. Крупный кусок Красной Армии откушен и потом пережеван медленно и со вкусом. На этих же направлениях абсолютное господство авиации. Но это прописные истины, вы их и без меня знаете. Что сейчас мы сможем противопоставить? Я думаю, надо ломать всю немецкую систему взаимодействия разных родов войск, что и было продемонстрировано под Могилевым. Небольшое устройство избирательного подавления радиопередатчиков противника помогло добиться весьма интересных и серьезных результатов. Также существует огромная проблема взаимодействия наших войск. Не просто разных видов вооруженных сил, а даже между отдельными подразделениями. Радиопередатчиков практически нет. Я когда наблюдал за сражением под Могилевом и сканировал радиодиапазон, так практически одни немцы работали, наши изредка. И то я прекрасно слышал, кто и о чем говорит. А у немцев еще с Первой мировой войны служба радиоразведки была на высоте. После такого длинного монолога я решил дать Морошко возможность высказаться, ведь реально я ничего нового не сказал. И что в такой ситуации можете посоветовать вы, а еще лучше, чем помочь? Наши тактические кодированные радиостанции с прыгающей частотой увидели. Немцы нас по ним так и не смогли вы. Но зато как изменилась эффективность подразделения в бою. Аналогичные системы, в принципе, можем поставлять для уровней взвод рота, рота-батальон, батальон-полк и так далее. Все зависит от дальности и частот. Но в принципе обеспечить защищенную связь вполне реально. Правда затраты будут большими, но тут мы можем поднатужиться. В нашем времени такого добра много наделали, и технология производства отлажена, но в ближайшее время больших объемов мы обеспечить не сможем. Нам еще нужно время на восстановление всей технологической цепочки. Вам будет поставляться уже готовое решение, но скорее всего уровня дивизии не ниже разве что возможно поставка малогабаритных комплексов для спецподразделений аналогично к тому что действовало под моим командой еще одно перспективное направление это радиоэлектронная разведка и дешифровка немецких кодов тактического оперативного и стратегического уровня с использованием нашей вычислительной техники это становится намного проще и быстрее причем используя те же компьютеры можно организовать оперативную и разветвленную систему контроля и управления войсками. Но это пока в перспективе. Самое интересное, что уже сейчас вы сможете пользоваться возможностью расшифровки немецких сообщений». Увидев, как у Морозка заинтересованно поднялись брови, усмехнулся про себя и продолжил. «Для ускорения процесса кодирования и раскодирования донесений немцы пользуются шифровальной машиной «Энигма». На ноутбуке, который я вам привез, есть специальная программа, которая позволит в кратчайшие сроки расшифровывать эти сообщения. Англичане смогли подобрать коды, только, кажется, уже в сорок м и это было одним из самых больших их секретов. Да, Сергей Иванович, то, что вы предложили и рассказали, весьма интересно. И я чувствую, вы тщательно продумали свои предложения. Конечно, в наше время выигрывает войну та армия которые лучше связь и разведка. Вот тут высокотехнологические изобретения будущего для вас будут весьма востребованы. А оружие? Тут вы и свое неплохое сделаете. Ну, передадим вам 10, 20, 100 танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, боевые самолеты, вертолеты. А кто их будет обслуживать? Откуда запчасти брать? Смысла нет. Для создания отдельного подразделения прорыва когда нужно добиться абсолютного преимущества от противника на определенном небольшом участке фронта, вполне реально. Но до этого еще нужно дожить. Так что на первое время мы вам предлагаем информацию о противнике, всю, что мы сможем собрать, и оснащение армии новыми средствами связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и дешифровки немецких кодов. Думаю, такое предложение должно вас заинтересовать. Это очень интересное предложение, но, как я понял, Ваша техника весьма сложна, ведь даже управление тем же ноутбуком не сразу освоишь. Да, тут я с вами согласен. Поэтому возможно, что мы будем поставлять не только технику, но и инструкторов, обслуживающий персонал, программистов, которые вам будут скрывать немецкие коды и помогать организовать защищенную связь. Вариантов для взаимовыгодного сотрудничества много. Главное, не разрушить все необдуманными действиями. Каждый из нас получил пищу для размышления. Насколько я понял, беседа со мной имела для Морошка предварительный характер, в которой он и Берия хотели до конца определить мою позицию и темы для будущих переговоров. Тут я уже решил расставить последний акцент. Александр Александрович, давайте сделаем проще. Вам нужно определить круг специалистов, которые будут обрабатывать и адаптировать информацию, пришедшую от нас. Но перечень направлений очень велик, поэтому для начала давайте попробуем использовать оборудование которое я привез для дешифровки немецких донесений. Тут понадобится кто-то из скриптуратов. После обеда я получу очередные коды и смогу продемонстрировать большее количество информации. Что там будет, я сам до конца не знаю, поэтому смотреть мы будем вместе и желательно с товарищем Берии. И уже после этого очертим круг специалистов, которых вы будете задействовать в первую очередь. Не забывайте, что скорее всего сегодня мне предстоит встреча с товарищем Сталином. Морожка молча кивнул головой. После недолгого молчания он согласился с моими доводами. Хорошо, Сергей Иванович, так и сделаем. А теперь давайте собираться, но сначала вы переоденетесь. Увидев мой удивленный взгляд, он с легкой усмешкой пояснил. Вы уже майор госбезопасности, так что нужно соответствовать своему званию. Хорошо, как скажете. Пройдя в свою комнату, я нашел там на застеленной кровати разложенную новую форму. К ней были приложены нижнее белье, новые хромовые сапоги и ремень с кобурой. Пока я переодевался, рядом со мной стоял мой охранник и внимательно за мной наблюдал. Ну, конечно, после истории с диктофоном они хотят быть уверенными, что я ничего такого с собой не принесу. Как ни странно, никакого возмущения с моей стороны не было. Все правильно и логично с их стороны. Переодевшись, я вышел на улицу, сел рядом с морожков, дожидавшуюся нас легковую машину. Когда выехали за ворота, впереди и сзади нас сопровождали несколько автомобилей и на небольшом удалении при повороте я увидел грузовик, кузов которого был забит вооруженными бойцами в форме НКВД. На мой молчаливый вопрос Морошко пояснил, что есть данные о возможной попытке захвата меня немцы. «История становится все интересней», — угрюмо подумал я, рассматривая проносившиеся мимо пригороды Москвы.